В небесной темнице. Часть вторая. не замер. Испугом это не было, но неизвестность неприятно отозвалась внутри. Лисье пламя притихло и даже как будто съежилось, и горело совсем тихо. Вдох, пауза, выдох. И снова наступила тишина. Долгая, напряженная, болезненная хуфэйцнь подумал что у него галлюцинация дело в той горошине что дал ему тюремщик или в воду было что-то подмешано это может быть частью его наказания он прислушался ничего только его собственное дыхание которое несколько участилось потянулись долгие секунды минуты хуффэйцин прислушивался пытался приглядываться ничего он едва слышно выдохнул Все-таки показалось. Темнота могла искажать восприятие, и он принял свое собственное дыхание за чье-то еще. Лучше вернуться к медитации. И вот тут из темноты раздался голос. Низкий, с легким скрежетом на согласных звуках. Точно ему приходилось продираться сквозь темноту, как лезвию меча сквозь металлическое полотно. «Кто ты?» — спросил кто-то. Волоски на теле Хуфа и циня встали дыбом. «Не показалось. В темнице есть еще кто-то». Волна страха накатила и схлынула. «Что это я?» — подумал он. «Это же темница». Глупо было предположить, что лишь я один в нее заключен. Он облизнул пересохшие губы, прочистил горло и ответил. «Небожитель». «Хм...» — протянул кто-то. «И что ты сделал?» Хуфэйцин благоразумно решил, что не стоит рассказывать слишком много неизвестно кому, поэтому ответил. Ослушался небесного императора. А ты кто? Небожитель. И что ты сделал? Небесный император счел меня угрозой, сказал кто-то после недолгой паузы. Воцарилось молчание. Хуфэйцин несколько успокоился. Сердце его билось уже не так быстро. Вдох, пауза, выдох. Потом вопрос. «И кто же ты?» «Никак не могу понять». «Небожитель? Я ведь сказал». Осторожно повторил Хуфейцинь. «Быть может, этот кто-то в темноте уже сошел с ума, потому и задает одни и те же вопросы?» «Хм...» — отозвался кто-то. «В тебе столько всего намешано. Сомневаюсь, что ты лишь небожитель». «Почему ты так решил?» Еще осторожнее спросил Хуфейцинь. «Твой запах! Ничего подобного мне еще не встречалось. Очень странно!» «Запах?» — поразился Хуфэйцинь. «Разве небожители могут различать запахи?» «Некоторые могут», — сказал кто-то. «А-а!» сказал Хуфэйцинь растерянно. «У него было лисье чутье, но даже им он не мог вынюхать того, кто говорил с ним в темноте. Вот это уже точно странно». Или у того вообще нет запаха? Как такое возможно? Запах есть у всего на свете. Ты ранен? Спросил кто-то. Я чувствую запах твоей крови. Это часть моего наказания, сказал Хуфайцинь. И небесные кандалы? Кажется, усмехнулся кто-то. Похоже, небесный император и тебя боится. Откуда ты знаешь о небесных кандалах? Насторожился Хуфайцинь. «Вижу!» «Видишь?» — поразился Хуфейцинь. «Ты меня видишь? В этой кромешной тьме? Как такое возможно?» «Даже я!» — он осекся, сообразив, что едва не сказала своим лисьям зрение. Из темноты послышался смешок. «Видишь ли? Я очень долго пробыл в темноте!» — сказал кто-то. «Но разве от темноты не слепнут?» — усомнился Хуфейцинь. «Некоторые нет, и ты тоже один из них. Сколько небесных лет ты должен провести здесь?» «Тысячу», — ответил Ху Фей Цинь. Чувствовал он себя все неуютнее. Этот кто-то может его видеть. Этот кто-то делает верные выводы о его природе. Откуда он узнал, что Хуфей не ослепнет в темноте? «Тысячу? Хм, хорошо. За тысячу небесных лет ты выучишься. Чему? машинально переспросил Хуфайцинь. «Небесному зрению!» Хуфайцинь почувствовал легкую дрожь, пробежавшую по лопаткам. «Этот кто-то обладает небесным зрением? Тогда он может видеть и его ауру?» Впрочем, вряд ли, иначе бы он тогда не задавал столько вопросов. Небесного зрения у незнакомца нет, он лишь предположил, что Ху Цинь сможет им овладеть через тысячу лет в темноте. Но что тогда? Можно ли настолько привыкнуть к темноте, чтобы начать в ней видеть? А сколько небесных лет в темнице ты?» — спросил Хуфейцинь. «Хм...» — задумчиво протянул кто-то. «Дай подумать. Время в темноте искажается. Который по счету небесный император сейчас на троне? Какой династии...» Хуфэйцинь к своему стыду не знал, которым императором по счету был его отец, но на вопросы династии ответить смог. Династия Лян Цынь. Лян Цынь? Хм, Лян Цынь! Пробормотал кто-то и вдруг снова усмехнулся. Полагаю, я здесь со дня восхождения нынешнего небесного императора на трон. Ты знаешь, когда это было? цынь напряг память, чтобы вспомнить он не слишком интересовался историей небесного дворца как странно сказал кто то небожитель а не знает того что все небожители знать обязаны я знаю возразил Хуфаицин, вспыхнув просто запамятовал двенадцать тысяч небесных лет церемония воцарения небесного императора была двенадцать тысяч лет назад значит я в этой темнице примерно Одиннадцать тысяч небесных лет. С половиной. Медленно сказал кто-то. Разве рядовые небожители живут столько? Невольно вырвалось у Хуфайциня, и он тут же пожалел, что спросил. Рядовые небожители. Как мог он так сказать? Этот кто-то может догадаться, что Хуфайцинь в небесном дворце на особом положении. Смешок потом. Рядовые небожители? Нет только из ряда вон выходящие.